Глава пятая. Популярность Ярослава, как меня, резко скаканула вверх. Как я это определил? Очень просто. Прежнего Ярослава никогда не караулили одноклассницы на выходе. И не только они. Невдалеке подпирал стену надутый Игорь. Главной атакующей силой была выбрана Полина Ермолина. Наверняка из-за того, что Ярослав неровно к ней дышал и не мог этого скрыть. Ее бросок был быстр и точен. «Ярослав, расскажи нам про похищение», — скомандовала она, крепко ухватив меня за рукав. «Ярмоль, ну у тебя отец полковник?» «С чего ты взял?» — опешила она, смешно вытаращив глаза. «А с чего ты взяла, что можешь мной командовать?» «Я дернул рукой. Я не твой подчиненный». «Ярик, миленький, ну расскажи, пожалуйста». Сразу сменила она тон, резко превращаясь из охранной собаки в ласковую кошечку. «Нам же интересно!» «Да что там интересного?» Пробурчал подошедший Игорь. «Сцапали, как лоха!» «Угу», — согласился я. «Именно так и было. Треснули по голове и вывезли за город». Стало интересно, на чем вы возили. «Если у кого-то из строится есть машина, то денег я с них запросил мало. Машину можно продать, чтобы неповадно было воровать подростков ради выкупа». «Серый так точно приехал на чужой. Шел со стороны дороги. Но арендовать машину, чтобы вывезти заложника, это глупо даже для глаза». «А ты?» Ермолина наткнулась подбородком в мое предплечье, ойкнула и погладила якобы пострадавшую руку. «Извини, Ярик, так что там было дальше?» Ее заигрывания мне были смешны. «Как Мальгусу, а как Ярославу приятно». Но у меня уже хорошо получалось отделять свои чувства от его. Сейчас были не мои. Я пришел в себя и убежал. Ермольна, отпусти мою руку. Злой ты, Ярик. Обиженно надула она губы и зашла с другой стороны. Мы за тебя переживаем. Видим, что ты сильно пострадал. Осунулся, скулы заострились. Ты голодал? Полина. Стараясь не рассмеяться, ответил я. Меня удерживали всего несколько часов. «Тебе не кажется слово «голодал» несколько неуместным?» «Ты на меня обиделся, потому что я отказалась с тобой идти в кино?» Выдохнула она мне почти в ухо. «Так вот, если ты нам расскажешь, все-все-все, я согласна». Готовность к жертвам ради общества поражала. Общество нас окончательно окружило, и было уверено, что после такого обещания я непременно растаю и выложу все, что со мной случилось. Не интересует. Ответил я, выдернув рукав, и пошел к выходу. «Ах, вот ты как!» — зло заорала она мне вслед. «Да я с тобой вообще разговаривать не буду, козел!» Наверняка ее больше разозлил не отказ, а то, что это случилось при свидетелях. Не любят девушки, когда их прилюдно сажают в лужу. Платье пачкается, и вид становится не столь безупречен. «Правильно ты ее!» — нагнал меня Игорь. «Женщины должны знать свое место!» «Что ты там про глаза говорил?» «Отвали!» Рявкнул я окончательно разозлённый. «Ярый, ты чё? Давно в глаз не получал?» «Побуду провидцем. Сегодня в глаз получишь ты». Я глянул так, что Игорь отшатнулся и трусливо сбежал на другую сторону улицы, откуда проорал, что мне совсем башку отбили. Ничего, моё прорицание его и вдалеке найдёт. Сначала я прошёлся до отдела спорттоваров, в котором иногда зависал Ярослав. Он смотрел на новёхенькие кимоно и мечтал, как заезжает обидчику ногой в глаз, а Полина Ермолина восторженно ахает и целует его в щёку. Поцелуй я почти получил, но желание махать ногами у меня от этого не появилось, как не было и желания изучать кимоно. Нужен мне был совсем другой отдел, в котором я купил пару упаковок мячей для гольфа. Тяжёленькие и размер как раз хороший. Руки занимать на улице не стал, хотя и хотелось. Но ходить по враждебной территории надо настороже, если сил на постоянные щиты не хватает. Неплохо было бы артефактами обзавестись, но это пока такие же мечты, как и у Ярослава о Полине. Теоретически возможно, но практически очень маловероятно. Заглянул я и в огонек. Анну Михайловну не заметил, о чем ничуть не расстроился, поскольку подработка мне была не нужна. Взял я сетку с яблоками, сливочное масло и пачку пельменей, Выбрав подороже в расчете на то, что там будет мясо, а не абы что. Есть нужно много и разнообразно. Иначе потраченная магия восстанавливается из жизненных сил. А оно мне надо? Я и без того чувствовал, что тело худеет. Даже Ермолина заметила, который Ярослав был вовсе не интересен. Дома я сразу забросил полпачки в кастрюлю, и пока пельмени варились, съел суп, оставленный мамой на обед. Сваренные пельмени забросил в опустевшую тарелку и сдобрил маслом. помянув добрым словом компанию «Глаза», благодаря которым я сегодня имею возможность нормально поесть. С тарелкой я отправился прямиком к компьютеру. Единственной вещи, о которой я пожалел, что в моем мире таких не было. Все остальное либо имелось в том или ином виде, либо попросту не было нужной из-за разницы в нашем развитии. А вот компьютер, точнее, прилагавшаяся к нему сеть, аналогов не имели и при этом были необычайно полезны. Теперь не приходилось перерывать множество книг, чтобы получить нужную информацию. Правда, по магии ничего не было полезного, разумеется. Так-то в сети была куча всякого хлама, призванного играть отвлекающую роль и не имеющего ничего общего с магией. Сейчас меня интересовали накопители, которые на данном этапе были мне жизненно необходимы. В памяти Ярослава ничего подобного не находилось, но он не был магом. А устройство могло называться по-другому. Ведь ужасно неудобно каждый раз наносить заклинание заново, если можно просто записать его с кристалла и сделать почти бесконечным, зависящим только от емкости накопителя. Но сколько я не отправлял поисковых запросов, результат был один. В качестве накопителей местные маги использовали драгоценные камни, что является чистой воды варварством. И накопители из драгоценных камней посредственны, и заклинания дешевле обновлять, чем подключать к таким накопителям. Опять же, изъятие драгоценных камней из оборота. А ведь я еще не учитывал, что накопители могут рассыпаться. Слабое касание Иллин-Эль было уже третьим за сегодня. К сожалению, отгородиться от нее так, как Айлинг от меня, я не мог. Поэтому она пребывала в уверенности, что рано или поздно я ей отвечу. В этом плане телефоны этого мира удобнее. Занес абонента в черный список, и больше он тебя не беспокоит, вне зависимости от силы твоей магии». Но в этот раз я решил ответить. «Если не можешь отклонить, сделай вид, что это так задумано». Эйлинг не зря говорил, что это один из главных принципов мага, который хочет остаться живым. Я принял позу медитации, которая особенно способствовала порции пельменей в животе, и быстро вошел в транс. «Иллинель, тебе не говорили, что женщина, бегающая за мужчиной, выглядит жалко?» На самом деле она выглядела прекрасно. Струящаяся одежда подчеркивала формы, волосы заколоты в сложную прическу, а в ушах сверкали бриллианты. Те самые, которые в этом мире варварские используют как накопители. Впрочем, у Иллинель они все равно были иллюзорными, как и остальные детали облика. «Мальгус, ты все-таки ответил?» Скажи, что ты меня простил. Если ты вдруг забыла. Из-за тебя мне отрубили голову. Это слишком неприятно, чтобы ты могла отделаться всего лишь «прости, дорогой». Кроме того, ты меня отвлекаешь. Разрабатываешь планы мести? Надеешься их выведать? Что ты, Мальгус? Она чарующе улыбнулась и провела рукой по моей щеке. Касание было как настоящим, но именно как? Я на твоей стороне. Сколько я знал Элинель... Она всегда была на своей собственной стороне. Случившееся только укрепило меня в этой мысли. «Что я могу сделать для тебя? Для нас?» С придыханием спросила она, будучи с какого-то перепугу уверенная, что ей все сойдет с рук. «Можешь просить что угодно. Я все сделаю. Даже самое невозможное, только чтобы доказать, что ты для меня все». «Как делают накопители?» «Что?» — растерялась она. «Элинель, давай договоримся так. Пока ты не сможешь в подробностях рассказать, как делаются накопители, ты меня больше не беспокоишь, если не хочешь, чтобы я вообще заблокировал тебе эту возможность». «Но зачем тебе?» «Хочу открыть производство». Она расхохоталась, но совершенно забыла, что должна дергаться не только голова, но и сережки. С иллюзиями Элинель всегда не дружила. Это было одним из ее слабых мест. Сейчас это было очень хорошо видно». — Мальгус, лучше бы ты не отвечал, чем говорил такие глупости. Я поняла, что ты собираешься делать, но никому не скажу. — Все, прервал я ее. В следующий раз вызываешь меня только, когда будешь готова рассказать. выйдя из транса в первую очередь я проверил нос, но крови под ним не было. Либо транс был слишком коротким, либо тело начинает подстраиваться под меня. Я еще немного посидел на полу, бездумно вертя в руках шарики для гольфа. Или решила, что я планирую диверсию на одном из имперских предприятий? Наверняка при следующей встрече она будет делать упор на слабые места производства. Это немного не то, что нужно, но прекрасно маскирует мою цель. По моим воспоминаниям, накопители были дешевы, а значит, производство не могло быть сложным и дорогостоящим. Я вернулся за компьютер и опять залез на вкладку в школы «Крылья Феникса». Сколько я не изучал другие школы, Уверенность в том, что мне нужно в эту, только укреплялась. Дружеские связи, которые я могу завести только там, помогут добраться до нужных знаний. Но если в других школах брали так называемых стипендиатов, подростков, у которых был дар, но не было денег, хоть и выставляли неимоверные требования, то в крыльях Феникса кого попало не брали. Только элита, только лучшие семьи. Или худшие, но имеющие возможность заплатить. Думаю, руководство не особо разбиралось, от кого шли деньги. Но что у них не отнять, учили на славу. Почти во всех межшкольных соревнованиях побеждали. Исключения составляли личные зачеты. Но эти исключения были столь редки, что относили скорее к личности победителя, чем к представляемой им школе. Маг – клинок, рассекающий жизнь от прошлого к будущему. Нельзя позволить сомнениям и нерешительности брать над собой верх. Клинок тупеет, и то, что он проходил играючи, разрубает тяжело и неохотно. А руководство школы знает толк в деле. Под этими словами подписался бы и Айлинг, если бы имел возможность их безнаказанно присвоить. Звонок в дверь отвлек от размышлений. Кого это принесло? Заклинание сканирования показало компанию глаза в полном составе. Не рано ли они появились? Взгляд на часы показал, что не рано — Дело шло к вечеру, и стоило поторопиться с ними поговорить, чтобы они не пересеклись с мамой. Вряд ли она обрадуется, увидев шпану у нашего порога. Расстраивать ее не хотелось. «Принесли?» Я огорошил вопросом сразу, как распахнул дверь. «Здоров, Ярослав!» Бодро сказал глаз. В правой руке он держал пачку денег, под мышкой левой удерживал подозрительную плоскую штуковину в грубом отерчатом чехле. Сканирование показало какой-то немагический прибор. «Тут это... такое дело...» Начало речи мне не понравилось. Оно намекало на проблемы, причем мои проблемы, а не этой мелкой шпаны. Не зря подельники глаза с таким траурным видом держали за его спиной. «Деньги принес?» «Почти все. 48». Он заискивающе улыбнулся. Со стороны, наверное, сцена смотрелась дико. Три бугая лебезят перед чуплым подростком. Деньги я взял, пересчитывать не стал, сунул в карман штанов. Это было не признаком доверия. Во враждебной среде отвлекаться на ерунду нельзя, а деньги были ерундой по сравнению с целостностью моей головы. Почему не все? Вот. Он протянул чехол, заполненный непонятно чем. В зачет. Это что? Синтезатор. Ты не сомневайся, он точняк, больше двух штук весит. Захочешь продать штук, 10 выручишь. но выверты его логики удивляли. На кой черт мне синтезатор? Удивился я, облачив свое удивление в форму, подходящую для Ярослава и понятную стоящей напротив шпане Я говорил, что хочу открыть музыкальный магазин? Сам бы продал, принес бы деньги. Или паленку всучить хочешь? Я сделал шаг вперед с угрожающим видом. Глаз предусмотрительно отшагнул назад, как и его подельники. слажность у них была идеальной, хоть сейчас в групповые танцы. «Ты чё, Ярослав? Падлой буду, не палёнка. Это мне кент один в счёт долго подогнал. Там даже бумаги все внутри есть. Я пытался толкнуть, но бабки прям сразу никто не даёт. А твоя метка жечь начинает и растёт. Возьми, а и в расчёте!» Убедил меня не его просительный тон. Подумалось, что притараненную бандуру тоже можно использовать для разминки пальцев. «Он хоть рабочий?» «Обижаешь!» — воодушевился глаз. Я ж не идиот, могу фуфло впаривать. Навье почти. Бывший хозяин его и не юзал. Расставаться не хотел, но я убедил. Его рука инстинктивно сжалась в кулак. Память формы убеждения не иначе. Сними метку, а! Жжется, падла! Синтезатор я взял и тоже проверять не стал. Отставил в угол и отправил снимающее заклинание. Дружный облегченный вздох показал, что все прошло как надо. В расчете. Решил я, и уже было собрался закрыть дверь, как... — Слышь, Ярослав, мы здесь с парнями побазарили. Решили тебя к нам пригласить. — Куда к вам? — не понял я. — К нам в банду. Деловито пояснил глаз. — Так-то мы сила. Нам только мага не хватает. — А Серый? — заинтересовался я. — А что Серый? Он не наш. Зовем иногда помочь. Он бабки дерет, а делать почти ничего не умеет. — а Вот ты... А вот у меня нет никакого желания садиться в тюрьму. Чем заканчиваются подобные развлечения почти всегда? «Ты чё? У нас всё под контролем!» Уверенно ответил Глаз. «Мы не идиоты!» «Оно и видно!» — не удержался я. «Поэтому вы платите жертвы похищения а не она вам...» «Просчёты бывают у каждого!» — не смутился Глаз. «Это потому, что у нас мага не было. Был бы! Ух, мы и развернулись!» «Так как?» Предложение Глаза было смешным. Маг моего уровня на гопников не работает. А вот гопники на мага... Почему нет? Мне нужны подчиненные. Кто-то не слишком щепетильный и исполнительный, на кого можно переложить часть неприятных дел. С исполнительностью у этих троих проблемы, но они воспитуемые. Если бы не я, у тебя вообще магии бы не было. Продолжил уговаривать глаз. С чего бы? «Она появилась только после того, как я тебя отреснул по башке», — напомнил он. «Запустил процесс. Если бы не я, так бы ты и прозябал. Ты мне вообще должен быть благодарен по гроб жизни». Тут он не сдержался и плюнул на пол. Посмотрел на мое недовольное лицо и смущенно растер плевок носком кроссовка. «Значит, чувство самосохранения отключилось не полностью». «Короче, Ярослав, это точняк-знак, что нам надо держаться вместе». Заключение было логичным с точки зрения того, кто даже не заподозрил, что единственный виновник появления в этом теле магии — серый. Но нелогичным для того, кто этот процесс обретения магии запускает по нескольку раз на дню. «Ты бы походил, поспрашивал, вдруг еще у кого магия проснулась?» «Ехидно предложил я. Соберешь команду собственноручно инициированных магов под своим началом». Предложение глаза не вдохновило. «Если бы проснулись, мы бы узнали». — уверил он. — Так как? Ты в деле? Желание расхохотаться стало нестерпимым, но сторонники плохо вербуются, когда их осмеивают, поэтому я взял себя в руки и сурово сказал. — Встречное предложение. Вы работаете на меня. Нет — покрутил он головой. — Под пацаном ходить за подло. — Не под пацаном, под магом. — Можно подумать, вас каждый день зовут маги поработать на себя. — на постоянку не подпишемся. Уперся глаз. Ваше дело. Согласился я. Но помочь всегда готовы. Выдал он после толчка в спину от хрипящего. Телефон оставь. Позвоню, как понадобитесь. Телефон он записал на крышке от пачки сигарет, после чего мы, наконец, расстались, если недовольные друг другом, то без претензий точно.